рус. Война решительно не даёт мне покоя. Я ясно вижу, что она затягивается, и когда кончится, предсказать очень трудно. Наш солдат остался тем же необгновенным солдатом, каким был всегда, но противник оказался вовсе не таким слабым, как думали. И вот уже 4 месяца, как война объявлена. а на нашей стране нет еще решительного успеха. А между тем, каждый лишний день уносит сотни людей. Нервы, что ли, у меня так устроены? Только военные телеграммы с обозначением числа убитых и раненых производят на меня действия гораздо более сильные, чем на окружающих. Другой спокойно читает: потери наши незначительны, ранены такие-то офицеры, нижних чинов убито 50, ранено 100. Ещё радуется, что мало. А у меня при чтении такого известия точше появляется перед глазами целая кровавая картина: 50 мёртвых, 100 изувеченных это незначительная вещь? От чего же мы так возмущаемся? когда газеты приносят известие о каком-нибудь убийстве, когда жертвами являются несколько человек, от чего вид пронизанных пулями трупов, лежащих на поле битвы, не поражает нас таким ужасом, как вид внутренностей дома, разграбленного убийцей? От чего катастрофа на Телегульской насыпи стоившие жизни нескольким десяткам человек, заставило кричать о себе всю Россию, а на аванпостные дела с незначительными потерями, тоже в несколько десятков человек, никто не обращает внимания.